часть вторая вернуть любимую глава сорок шестая. аня лейла красная икра после разговора с тиграном аня трясущимися руками отложила телефон на прикроватную тумбу однако не прошло и получаса как он снова зазвонил абонент оказался тот же вот же упертый тип с настойчивостью достойное лучшего применения Тигран названил ей снова и снова. Наконец, Аня не выдержала, — написала Саша, что отключает телефон, — и выключила мобильный. С нее хватит. Не разговаривать с ней, тем более соглашаться на новую встречу с Тиграном она не будет. С нее железобетонных хватит. И так получилось слишком много приключений на свои вторые девяносто. Из-за вчерашнего жуткого происшествия до сих пор болело лицо. Пришлось на сегодня взять больничный. Не ходить же по садику с опухшей физиономией. Она не бомжиха какая-то, чтобы появляться на людях в таком состоянии, тем более пугать детей. Благо зуб сделали, и на том спасибо. Аня не знала, сколько Тигран заплатил за ее новый зуб, даже не спросила, а он не сказал. Но была ему за это очень благодарна, хоть и безумно злилась на него. Через некоторое время услышала звонок в дверь. Испугалась, не Тигран ли. Пожалела, что Саша на работе, некому послать его подальше. А Лейла тем временем уже пританцовывала возле двери и причитала. «Мама, открой! Мама, открой! поспеши, мама!» Что делать, пришлось поспешить. В этот раз Аня посмотрела в глазок, но вместо физиономии мужа увидела лицо совершенно незнакомого рослого парня, а за ним стоял еще один. «Оба...» в синей форме службы доставки. Аня помялась-помялась, но дверь открыла. «Вам кого?» «Вы Анна Мурадян», — поинтересовался первый. «Я», — кивнула Аня. Только тут заметила, что у каждого в руках по четыре пакета из элитного супермаркета, где даже обычный детский йогурт стоил целое состояние. «Примите доставку, пожалуйста», — отрапортовал парень. «Но я не заказывала». «Но вы же Анна Мурадян». снова переспросил. «Доставка оформлена на вас». «Проходите», — пожала плечами она. Бойки ребята сгрузили покупки на стол в гостиной, вручили Ане белый конверт и удалились. Аня тут же раскрыла его и ничуть не удивилась содержимому. «Меня видеть не хочешь, так хоть продукты прими. Съешьте их, пожалуйста», — гласила записка. Тигран не подписался, но даже Самому глупому ежику планеты Земля было понятно проделки мужа. Он что думал, что они с голоду пухли, а потом до нее дошла истинная причина его поступка. Ух, тихонько завизжала Аня. Вот же гад! Не Тигран, Саркис. Получается, друг семьи нарушил врачебную тайну и выдал мужу все, о чем говорили, и зачем она ему пожаловалась на головокружение и отсутствие аппетита. Этим она точно не хотела делиться с будущим бывшим. Это личное. Помнила вчерашнюю долгую речь Саркиса. «Анечка, милая, это очень серьезно. Я знаю, у тебя непростой период в жизни, но ты должна заботиться о себе. Ради себя, ради дочки, ты обязана быть в форме, оставаться здоровой. Развод — это то еще дерьмище. Мне ли не знать, я дважды разведен. Разное в жизни случается, но опускать руки — последнее дело. У меня так... Старшая сестра усохла, развелась с любимым человеком, прекратила есть, а через полгода ее сожрал рак. Отсутствие аппетита совсем не значит, что тебя ждет ее участь, конечно же, но ты должна есть. Подумай о себе и о дочке. Оказывается, он не только ей сказал свою напутственную речь. Тигран тоже проникся, раз прислал продуктовую корзину, точнее восемь. Аня стала разбирать пакеты и удивилась, насколько основательно муж подошел к вопросу пропитания. Тут было все, начиная с фруктов и заканчивая стейками из мраморной говядины. Какой же он тиграней, этот продуктовый набор. По-другому и не скажешь. У Ани был большой соблазн снести это богатство на мусорку. Вот бы дворовые собаки обрадовались. Но подумала-подумала и решила глупо. «Лучше они с Лейлой это съедят. Когда еще придется так полакомиться?» Забив холодильник до отказа, Аня от души накормила Лейлу красной икрой. Потом взяла и сварила из копчености гороховый суп, измельчила его и стала потихоньку есть маленькими порциями. Щека после вчерашнего все еще была очень чувствительна. Что удивительно, впервые за последние недели ей было вкусно, даже почувствовала какой-то аппетит. Сытая Лейла играла здесь же, устроила за столом целый магазин, торговала присланными тигранным фруктами. У нее была маленькая пластмассовая касса, и девочка с восхищением каждые две минуты водила по этой кассе какой-то карточкой, изображая процесс оплаты, как в супермаркете. — Лейла, зайка, а ты с чем играешься? — спохватилась Аня. Карточкой — карточкой, — заявила она, как ни в чем не бывало. Аня подскочила. Забрала у ребенка очень знакомый красный пластиковый прямоугольник. Испытала чувство дежавю, ведь не так давно на этой самой кухне разрезала точно такую же карточку, принадлежавшую Тиграну. Откуда она снова тут взялась? Сама выскочила из мусорки, склеилась и пришла к Лелли, чтобы та ею играла? Вот уж вряд ли это та самая виза. К тому же дата выпуску стояла новая. «Доченька, где ты ее взяла?» — спросила Аня. «Она была в муське», — доложила девочка обыденным тоном. Аня пошла в спальню, нашла мушку, покрутила и обнаружила на спине скрытую молнию. Открыла и нашла потайной карман. Внутри находились кусочки лего, явно положенные туда нити граном. Лейла постаралась после того, как нашла карту. Тут же нашлась еще одна записка, уже изрядно потрепанная. пин прежний. Это вам на нужды». Почерк Тиграна. Получается, этот ненормальный не только дорогущее колье на кошку напялил, так еще и карточку в нее засунул. Зачем? Чтобы потом вернуть в разговоре «Ты, дрянь такая, живешь на мои деньги?» Не будет она жить на его деньги. Ни за что не будет. Она продолжит заниматься таргетингом. Благо, за курсы по маркетингу уже заплатила. Будет усердно трудиться в садике, отработает контракт по рекламе добьется успеха сама выкрутится ей его подачки не нужны а не двадцать два года самое время взять ответственность за свою жизнь и да есть суп